После смерти Дизраэли руководство консервативной партии оказалось по существу в руках двух людей: лорда Солсбери, являвшегося лидером консерваторов в Палате лордов, и сэра Ставфорда Норткота, возглавлявшего консерваторов в Палате общих. Рандольф Черчилль выступал против того, чтобы в партии было два первых лица. Явно мечтая о роли лидера, который в случае победы консерваторов на выборах автоматически дал бы ему пост премьер-министра, Рандольф требовал, чтобы было покончено с коллективным руководством в партии. Он утверждал, что партия богата талантливыми людьми, и среди них без труда можно выбрать лидера, который не боится встретиться лицом к лицу с народом и знает, как повести за собой огромные массы рабочего класса. Хотя все это говорилось будто бы о Солсбери, но всем было ясно, что Рандольф считает таким человеком только себя и что он намерен добиваться поста лидера партии. В то время ему было тридцать четыре года. Парламентские реформы расширили контингент избирателей, и для того, чтобы получить большинство на выборах. Консерваторы вынуждены были заигрывать с верхушкой рабочего класса и мелкой буржуазии, следовательно, их программные выступления должны были в какой-то мере отвечать интересам этой части избирателей. Рандольф Черчилль настойчиво стремился завоевать благожелательные отношения со стороны рабочих. Если Дизраэль в своих демагогических выступлениях ратовал за союз всех классов, В целях сохранения институтов государства, то Рандольф сделал шаг дальше. Консервативная партия, говорил он, не восстановит свою мощь, покуда она не завоюет доверие рабочего класса. Наши интересы будут в полной безопасности в его руках, если мы будем доверять ему. Мы должны пригласить его к участию в партии и обеспечить ему реальную роль в управлении ее делами.